Глава первая. В тронном зале, в котором сейчас присутствовало только два человека, один из которых им вовсе не являлся, повисла гробовая тишина. «Ты нас убьешь?» Первой нарушила тишину девушка, принадлежащая к гильдии наемников, которую звали Баракудой. «Хм, в прошлом мире у меня была такая же кличка». — подумал я, глядя на воительницу, которая без своей латной брони не выглядела такой уж грозной. «Пока не знаю», — честно ответил я, глядя на нее сверху вниз, ибо в отличие от нее я сидел на своем троне, который находился на небольшой возвышенности. «Кто ты вообще такой?» — она смерила меня оценивающим взглядом. «Меньше знаешь, крепче спишь», — усмехнулся я. «Скажи лучше, как вы меня выследили и зачем следили?» задал вопрос, который давно интересовал меня. «А если я не стану отвечать?» — с вызовом произнесла Барракуда. «Тогда я заставлю тебя смотреть, как их тела будут живьем поедать мои нелюди», — холодно ответил я. «Да, дорогая, шутки закончились. Стоит отдать наемнице должное». Услышав мои слова, она и бровью не повела. «Тертый калач. С такими, как она, обычно бывает сложно о чем-либо договориться». Наемница смирила меня презрительным взглядом, но ничего не ответила. «Никак не прокомментируешь мои слова?» – удивленно спросил я. «А чего тут говорить? Даже если я тебе все расскажу, живыми нам отсюда все равно не выйти». «Ну почему же? Я вовсе не какой-нибудь деспотичный тиран, фанатик или убийца. Если ты окажешься мне полезной, я сохраню жизнь тебе и твоим друзьям», – произнес я, глядя ей в глаза. Баракуда усмехнулась. «И какая судьба нас ждет? Всю оставшуюся жизнь провести среди нелюдей, каждый раз думая о том, что если у вас тут начнется голодный год, нас сожрут? Уж лучше сдохнуть сейчас», — ответила она и с ненавистью посмотрела на меня. «Ну, дело твое». «Хорошо, так тому и быть», — холодно произнес я. «Ты», — я указал рукой на гоблина, стоящего рядом с воротами, ведущими в мою башню, — «Позови мне квартирмейстера», — приказал зеленокожему мальцу, и тот поспешил выполнить мое указание. Шуха не заставил себя долго ждать. «Повелитель, прикажи, чтобы к тотемной площади, скажем, к вечеру, привели одного из пленных», — произнес я и задумался. «Давай начнем с того, который потолще», — добавил я, и от меня не скрылся тот факт, что, услышав мои слова, баракуда вздрогнула и изменилась в лице. «Принесете его в жертву, повелитель?» спросил Шуха. «Нет. Думаю, устрою испытание среди героев, и тот, кто победит, получит пленного в качестве почетного приза», — ответил своему квартирмейстеру. «Слушаюсь, повелитель», — сказал он и, проходя мимо наемницы, бросил на нее насмешливый взгляд. «Подожди», — наконец не выдержала она. «Стой», — приказал я Шухе. «Зайдешь ко мне через пару часов», — приказал ему, и тот, склонив голову, вышел из крепости». «Прежде чем начать говорить, можно мне немного воды?» – попросила Баракуда. «Да, разумеется». Подойдя к столу, я взял с него крынку с водой и подошел с ней к баракуде. «Если попытаешься что-то учудить, знай, что меня убить не так просто, а тебе это аукнется смертью», – сказал я и поднес горлышко крынки к ее губам. Она жадно начала пить воду и остановилась лишь тогда, когда глиняный кувшин опустел. «Спасибо». Поблагодарила меня Баракуда. Теперь ты ответишь на мои вопросы? Да, нехотя ответила она, у одного из моих наемников есть специально обученная птица. Благодаря своим навыкам он может видеть с помощью ее глаз. Так мы и отследили тебя, рассказала Баракуда и окинула меня оценивающим взглядом. Так вот, значит, откуда было то чувство, что за мной кто-то наблюдает. Ясно, задумчиво произнес я и решил уточнить. «То, что творится в деревне, вы тоже видели?» «Да, видели. И всех тех монстров, что тут обитают, правильно?» «Спросил я, и барракуда кивнула. И все равно решили сюда пробраться». «Да, решила. Я не могла оставить все, что тут творится, без внимания». «Как? Кто ты такой? Почему все эти нелюди тебе подчиняются? Зачем ты все это построил?» Вопросы сыпались один за другим. «Вопросы здесь задаю я», — остановил я ее. Баракуда посмотрела на меня взглядом, полным ненависти. «Мало нам было Арнаха, вождя зеленокожих. Только мир оправился, теперь вот ты появился», — произнесла она и плюнула на пол моей крепости. «Вот же бесстрашная бабеха! Она чем-то напоминает мне Арето», — усмехнувшись, сказал я Андромеде. «Есть немного». «Хотя мне кажется, эта наемница поумнее будет», — ответила искусственный интеллект. «Не знаю, это еще предстоит выяснить», — ответил я и посмотрел на связанную воительницу. «Я не собираюсь уничтожать этот мир», — честно сказал ей. «Да? А какая твоя цель? Что ты хочешь сделать со всеми этими нелюдями?» — глядя мне в глаза, спросила Баракуда. «Интересные вопросы». «Я не могу тебе сказать». Баракуда горько усмехнулась. «Это и так ясно», — холодно произнесла она, — «очередной безумный мессия, считающий себя избранником богов и решивший захватить мир». А ведь в чем-то она права. Я действительно избранный, причем даже не у одного бога, а сразу у нескольких. Жаль, ей никак нельзя это показать. «Даже если так, что в этом плохого?» — прямо спросил я. «Плохого? Ты серьезно?» — она посмотрела на меня, как на идиота. Ну да, если я объединю весь мир, то больше никаких войн и кровопролитий не будет. Разве это не здорово? Баракуда тяжело вздохнула. Значит, не зря я беспокоилась насчет тебя, обреченно произнесла она. Ты хоть знаешь, к чему привели твои действия после того, как ты убил наместника в городе? К тому что город теперь не в осаде, спокойно ответил я, вспомнив условия выполнения квеста. Ты прав. «Вот только осаждать особо теперь-то и некого. Лорд Тинус устроил там настоящую резню. Горы трупов, наверное, до сих пор сжигают». Хм, а вот этого я не знал». Я открыл интерактивную карту и изменил конечную точку для рытья тоннелей гигантским землеройкам. «Если там действительно столько трупов, то они могут мне пригодиться». «Это не моя вина» спокойно произнес я. «Да? А чья же?» «Лорда, устроившего все это», ответил я. «Скажи мне, вот ты была бы точно уверена, что если бы твоя команда выполнила задание и убила предводителя осаждающих, то все не закончилось на этом?» Прямо спросил я, глядя ей в глаза. Баракуда задумалась. «Нет, и что с того?» С вызовом ответила она. «Тогда тебе не в чем обвинять меня за то, что произошло» произнес я и понял, что на сегодня общения с ней мне хватит. «Скажи, чтобы ее увели», — приказал гоблину-привратнику, и спустя пару минут за баракудой пришли два крока и увели ее на склад. «Что будешь с ней делать?» — поинтересовалась Андромеда. «Еще не знаю. Убивать ее сейчас пока не вижу причин», — честно ответил я. «Ну, у тебя и без этого дел хватает», — усмехнулась искусственный интеллект. «Это да», — задумчиво произнес я. «Кстати, дай мне список классов, я уже определился с выбором». Сказал ИИ, и передо мной появился список, состоящий из трех продвинутых классов. «Выбираю хранителя тишины», — дал мысленную команду инфосети. «Внимание! Выбран продвинутый класс «Хранитель тишины». Подтверждаете свой выбор?» «Да?» «Нет». «Подтверждаю», — дал очередную мысленную команду. «Внимание! Получен продвинутый класс «Хранитель тишины». Внимание! Получены следующие умения и навыки. Камуфляж. Первый уровень. Кровопускатель. Первый уровень. Рваная рана. Первый уровень. «Сейчас дам описание», – послышался голос Андромеды, и перед глазами появилось несколько строчек текста. Камуфляж. Активное умение. Умение позволяет своему владельцу слиться с окружающим пространством, став практически невидимым. Кровопускатель. Пассивное умение. Раны, нанесенные владельцем данного навыка, гораздо серьезнее и дольше заживают. Рваная рана. Активное умение. Умение позволяет нанести своему противнику серьезную кровоточащую рану. «Как всегда, не густо», — усмехнулся я. «Все, что есть», — усмехнулась в ответ Андромеда. «Ну и как? Доволен выбором?» «Вообще, да», — честно признался я. Теперь, наконец-то, смогу быть практически невидимым, плюс активные и пассивные навыки купе с клинком Левиафана делают меня довольно опасным противником в ближнем бою». «Это верно, причем даже против хорошо бронированных противников». «Это да. Я еще думал над жалом Виверны, типа полностью специализироваться на ядах, но подумал, что более продвинутые навыки скрытности, во всяком случае в данный момент, будут для меня приоритетнее», ответил я Андромеде. «Кстати, седло для змеи готово?» «Да, буквально вот только что». «Отлично», — мысленно произнес я, а вслух приказал гоблину у ворот позвать мне любого крока. «Хм, интересно», — подумал я, когда пришел герой-чемпион. «Как-то странно, они делегируют полномочия». «Пойдем за мной», — сказал я Рурку, и он, склонив голову, последовал за мной. «Мы пришли на склад». «Бери вот эту штуку», — я кивнул на странного вида седло с многочисленными ремнями, которое явно весило, если не полтонны, то немногим меньше. «Я бы такое ни в жизнь не поднял». «Слушаюсь, повелитель», — ответил крок-герой и, подойдя к седлу, поднял его. Судя по его напряженной морде и вздувшимся жгутам мышц на руках, далось ему это не так легко, как я думал. «За мной!» – скомандовал я Рурку и, не обращая внимания на глазеющих на меня наемников, пошел в сторону серпентария, где меня ждала императорская гигантская кобра. Оказавшись там, в очередной раз восхитился красотой и величественностью огромного монстра. «Опустись!» – приказал я змее, и та послушно склонила голову. «Интересно, подчинялась бы она мне так же охотно, если бы у меня не был прокачан навык лояльности?» если честно особых надежд на это у меня не было оседла ее приказал ярурку и тот послушно пошел выполнять мой приказ «Хм, интересно подумал я когда убедился в своих догадках дело в том что седло явно было рассчитано как на человека так и на существо большего размера причем передвижение верхом предусматривалось стоя готово повелитель произнес крок чемпион ты молодец похвалил ярурка можешь идти тренироваться приказал я ему, но вспомнил о своем обещании. «Распорядись, чтобы сюда позвали Гилту», сказал я Кроку, и он кивнул. А спустя пару минут к серпентарию явилась и бывшая пленница. «Ого!» — радостно воскликнула она. «Это просто невероятно!» «Ага, поднимайся сюда», — ответил я и, спустившись вниз по специальным стременам лесенки, протянул ей руку. Когда мы оказались верхом, приказал змее подняться. «Оу!» — воскликнула Гилта, когда мы оказались на высоте более шести-семи метров. «Держись!» — улыбнувшись, сказал я ей. «Вперед!» — дал команду своему новому скакуну, и змея начала набирать скорость. «Вы не поверите, насколько это было здорово!»